Глава 13. Испания. Территория ЕС. Барселона. Набережная. 15.35. Хруст костей, брызги крови, расплескавшиеся по песку грязными кляксами, дикие крики обезумевших от ужаса людей. На пляже во мгновение ока воцарилась сумасшедшая паника. Выбравшись из воды, плексы сходу атаковали отдыхающих. Острые лезвия на кончиках лап идеально подходили для ближнего боя. На берегу началась безжалостная бойня. Кто-то пытался бежать, но пришельцы двигались невероятно быстро, настигая людей, врезаясь в толпу и продолжая с упоением убивать. Четкие отточенные движения, скорость, помноженная на силу, делали из инопланетных созданий страшных врагов. На ум сразу пришли кадры с заседания Еврокома, когда на экранах транслировалось нечто подобное. Только вместо гражданских там жертвами становились солдаты Объединенной Армии ЕС. Похоже, для Плексов нет разницы, кого убивать – безоружных жителей или вооруженных военных. И те, и другие не могли оказать должного сопротивления. «Вот тебе и союзники», — слегка обалдев от развернувшейся перед глазами кровавой бани, протянул я. «К подобному зрелищу никакая психологическая обработка не подготовит. Одно дело наблюдать через экран, понимая, что все происходит за тысячи миль. И совсем другое — вживую». Практически на расстоянии вытянутой руки. По лицу Кассандры растекала смертвенная бледность. Как и для всех, нападение для нее стало полной неожиданностью. «Надо им помочь!» Она порывисто встала, сделала шаг к ограде и замерла. «Правильно. Этих тварей там уже больше сотни. Пляж кишел ими». Бросаться туда, значит подставиться под удар. Нас просто задавят численным преимуществом. Несмотря на шок, мозг продолжал усиленно работать, анализируя ситуацию с тактической точки зрения. Их слишком много. Это походило на десантную операцию, высадку в тылу врага. В городе есть военные? Барселона находилась достаточно близко к французской границе. Местные власти не могли не предпринять защитных мер на случай распространения района вторжения. «Здесь расположена военно-морская база», — ответила Кассандра. «Значит, у них есть шанс отбить нападение». Я тоже встал. Красная королева покосилась на меня. Мое показное спокойствие ее удивило. Что сказать? Первоначальный шок прошел, дала о себе знать психологическая накачка, возвращающая прежнее хладнокровие. Тем более стоит сохранять лицо даже в таких обстоятельствах, это помогает мыслить отстраненно, не поддаваясь эмоциям. «Уезжаем?» Кассандра нерешительно оглянулась. «Лично я не собирался воевать за людей на пляже. Они не относились к клану, даже не входили в империю». «За граждан Испании должны воевать солдаты Испании, а не кто-то другой». «Думаю, ты прав. Оставаться здесь опасно». Как и предполагал, Кассандра меня поддержала. Несмотря на статус ренегата, в глубине души она оставалась верна клановым традициям. Мы направились в сторону берега, однако уйти нам не дали. Как это обычно бывает, в дело вмешалась случайность». Какой-то отбившийся от стаи Плекс забрался по сваям на пирс, оказавшись на веранде ресторанчика. Дальше события понеслись скач. Один из телохранителей предостерегающе вскрикнул. Из-под полы пиджака появился короткоствольный автомат. Россыпь пуль врезалась в корпус монстра стальным вихрем. Плекс покачнулся, сделал два неуверенных шага назад. Похоже, пули оказались сюрпризом, бронебойные или с останавливающим эффектом. В любом случае, гостинцы инопланетному чудовищу пришлись не по душе, хотя визуально никаких повреждений от выстрелов не последовало. Они всего лишь оттолкнули назад, и то, скорее всего, из-за неустойчивого положения самого Плекса в момент, когда он взбирался на ограду. Пасть с кинжально-острыми зубами распахнулась, Раздался вибрирующий рев высокой тональности. Звуковой удар буквально смел парочку посетителей, к несчастью для себя выбравших сегодня это заведение для обеда. Остальные, бывшие на веранде, мучительно сморщились. Звуковой удар бил по нервам, вызывая в организме непонятную дрожь. Что еще за хрень? Будто током ударило по оголенным нервам. Один из телохранителей, оказавшийся ближе других, согнулся, из ослабевших рук выпало оружие, крепкий подтянутый наемник стал оседать, зажимая уши руками. Похоже, действие крика зависело от расстояния. Солдат механоидов играючи отшвырнул столик и стулья перед собой. Небрежный взмах, и тело упавшего на колени охранника разваливается на две неравные части. Брызжет кровь, с жадностью впитывается в деревянный настил. Вываливаются внутренности и растекаются с клиской тушей дощатой поверхности. К горлу подступила тошнота. Вблизи все это выглядело особенно омерзительно. «Гребаные мясники! Почему они не используют огнестрельное оружие? Зачем устраивают такую резню? Нарочно? Нагнать ужас? Подавить волю?» уменьшить сопротивление. Если так, то это сработало. Второй телохранитель, увидев страшную смерть напарника, на секунду замешкался и моментально поплатился за это собственной головой. Плекс двигался невероятно быстро и орудовал своими секачами с удивительной ловкостью. Миг, и на пристань упало еще одно обезглавленное тело. «Берегись!» Кассандра резко крутанула перед собой кистью, складывая пальцы в сложный знак. Толстая огненная плеть стегнула по монстру. Послышалось противное шипение, от мозаики брони пошел густой пар, чешуя в нескольких местах треснула. Плекс взвизгнул и отпрянул в сторону. Не зря ее называли Девой Огня. Обычное заклинание пламени, усиленное и сжатое до предела жгутов переплетенной энергии, кромсало бронированные пластины не хуже плазменного резака промышленной мощности. Солдат-пришельцев перетек из одного положения в другое, разом оказавшись мордой к новому противнику, и вроде даже умудрившись при этом приблизиться на пару шагов. Как же невероятно двигались эти твари! Выверенная до миллиметра, идеальная в своем совершенстве пластика движений, по неволе вызывала... «Восхищение!» Эй! выкрикнул я, отвлекая внимание от Кассандры и давая ей время для создания следующего заклятия. Руки окутались лазурным сиянием. Взмах — и в пригнувшуюся фигуру полетела россыпь звезд. Удалось достать за мгновение до прыжка. Плекс уже нацелился разобраться с помехой в лице рыжеволосой красотки, когда в бок ему врезался сияющий росчерк серебряных искр. Монстр вздрогнул всем телом, выгнулся, из горла вырвался протяжный вой полной боли. Хотя, понятия не имею, есть ли у него болевые рецепторы, но звучал крик именно так. «Утренняя заря!» «Это вам не выстрела из крупнокалиберного пулемета. Это кое-что намного страшнее. Каждая искра выжигает перед собой все, пока не закончится заряд энергии». В боку плекса появилась россыпь черных точек, уходивших на несколько сантиметров вглубь. Человека пронзило бы насквозь, даже корпус военной бронемашины вряд ли бы выдержал. А эта тварь лишь встряхнулась, быстро приходя в себя. Ничего себе выживаемость! После такого начнешь верить, что выстрел из танка для них лишь легкая неприятность. А еще, что особенно плохо... Выжженные отверстия прямо на глазах начали зарастать. Сегментированные чешуйки словно плавились, натекая на поврежденные точки. Проклятие. «Уходим!» Фигурка Кассандра окуталась рябью магического щита. Поняв, что быстро расправиться с противником не выйдет, а на подходе еще несколько десятков ходячих кошмаров, она приняла единственно верное решение к отступлению. Я лишь мельком глянул на нее и вновь сфокусировался на переливающемся эти врага. Неуязвимость монстра разозлила. Не может быть, что его невозможно убить. «Влад, уходим!» — настойчиво повторила Кассандра и швырнула чем-то красным в хвост Плекса, считая, что я застыл в ступоре. Сгусток первородного огня врезался, расплескался по металлической шкуре, каплями плазмы выжигая причудливые цветки. На секунду показалось, что Красной Королеве наконец-то удалось достать внеземную зверушку. Движения создания стали прерывистыми, дерганными, выдавающими какой-то внутренний сбой. Однако продлилось это недолго, буквально пару секунд. А затем солдат механоидов вновь превратился в изящного хищника, готового нести смерть. Кассандра ругнулась под нос то ли из-за неудачной атаки, то ли из-за моей медлительности. Встретившись со мной взглядом, она поняла и не стала меня отговаривать, заламывать руки или делать другую похожую глупость. В кланах каждый имел право выбора собственного ухода из жизни. В ее лице читалось «Если третий наследник Кречетов настолько глуп, что собирается в одиночку бросить вызов инопланетным тварям, то это исключительно его личное дело. Мешать изощренному самоубийству никто не будет. По моим губам скользнула жесткая усмешка. Я бы на ее месте поступил точно так же. Резкий рывок, и женская фигурка в брючном костюме взлетает на несколько метров, делает пируэт и приземляется в десятках метров от границы ресторанчика. Атлетически сложенная... Гибкая и ловкая, одним дивным прыжком Дева Огня разорвала дистанцию между собой и врагом, выходя из схватки. Красивый уход. Хотя до берега еще довольно прилично. Если не поторопиться, другие твари успеют перехватить. Теперь мы с Плексом один на один. И времени, чтобы расправиться с ним, оставалось все меньше». Несмотря на убеждение Саламандры, что молодой кречет спятил, умирать я вовсе не собирался. Всего лишь намеревался проверить арсенал боевых чар, чтобы выяснить, что же все-таки сможет пробить шкуру пришельца, нанеся смертельное повреждение. — Пожалуй, начнем с граней света и тьмы, — пробормотал я, резко выбрасывая руку вперед. Я решил не размениваться и сразу зайти с козырей. «Раз уж рядовые заклятия показали себя с плохой стороны, лучше врезать чем-нибудь самым убойным. Сумерки богов и шепот звезд — два самых ужасающих плетения в моем личном арсенале. Мне далеко до Михаила и Ярослава, и уж точно не дотянуться до отца, но в моих жилах текла древняя кровь, а это что-то дозначило». Воздух застыл пепельным маревом, обратился в измятое полотно высохшего пергамента. Потоки энергии пробежали по венам, выплескиваясь наружу в форме сложных чародейских конструктов. До этого подобное я делал только в условиях учебного полигона, под строгим контролем наставников из опытных магов и в окружении артефактов, готовых поглотить излишки сформированной силы. Теперь я один. Никто не подставит плечо, не поможет, не укажет на ошибку и не поправит выстроенную конструкцию. Структура заклятия дрожала от напряжения. Словно предчувствуя, что сейчас произойдет что-то неприятное, Плекс прыгнул вперед. Без разбега, с места, оттолкнувшись сразу четырьмя лапами и хвостом. Красивый, строго выверенный прыжок, должный закончиться на дерзкой двуногой букашке, прервался на половине пути. Зеркальная рябь, сотканная из тонких ажурных нитей, обернулась сетью. Тварь попала в нее, как в паутину, зависнув в воздухе на высоте полутора метров. Сразу задергалась, пытаясь вырваться из ловушки. Но это была только первая ступень разворачивающегося шепота звезд. По тонким нитям скользнули яркие огоньки. Плекс заверещал. В этот миг он стал похож на пойманное в капкан дикое животное. Не давая времени на передышку, я сразу ударил сумерками богов. Марева обжигающего горячего жара дохнуло со всех сторон. Свет на мгновение померк. Став желтым и тусклым, казалось, наступило затмение. В следующую секунду раздался тонкий протяжный свист, пространство раздиралось на лоскуты, доски на пристани испарялись, металлическая ограда рассыпалась, опадая на берег горсткой серой пыли. Вызванные к жизни чары отдавались болью во всем организме. Удержать вызванный поток оказалось невероятно сложно. Маслянистая пленка выгнулась дугой и лопнула. Личный щит не выдержал буйства энергии. Пространство сжалось и словно скрутилось. Окружающая реальность поблекла, став далекой и несуществующей. Казалось еще немного, и меня самого поглотит нечто, что сейчас с жадностью пожирало переливающуюся фигуру солдата-пришельца. Его броня, выглядевшая до этого гладкой и неуязвимой, пошла трещинами. Не теми маленькими прорехами, что удалось добыть Кассандре, а настоящими рытвинами проломами в броне из инопланетного сплава. Плекс уже не верещал, а вопил. Тонкий вибрирующий виск разносился по окрестностям, взывая к сородичам. И они его услышали. Несколько особей перемахнули через достатки ограды. Гибкие, проворные, они двигались с удивительной скоростью. Но это им не помогло. Все, кто рискнул взобраться на пристань, тут же увязли в растянутой паутине. Жемчужные нити пронзили насквозь новых тварей. В воздухе стоял треск разрядов, пахло озоном и чем-то странным, напоминающим сгоревшую органику. Понимая, что если сейчас отпустить, то долго мне прожить не дадут, я удерживал заклятие на пределе сил. Сеть постепенно истончалась, но пепельное не исчезало, наоборот, набирало силу, превращаясь в тусклую хмарь, готовую поглотить тела всех пришельцев. Время растянулось. Секунды превратились в минуты. Минуты в часы. Я не знал, сколько стоял, раскинув перед собой руки. В голове билась лишь одна сумасшедшая мысль — не отпускать, держать, не опускать руки еще немного. Свет солнца истончался, зной лето исчезал, воздух сгущался стремительно, наступали сумерки. Тьма опускалась с небес, захватывая пространство вокруг. Со стороны это выглядело так, словно часть пирса затянула в непроглядную черноту. Мерцающий мрак накрыл ресторанчик, выдирая из бытия кусок реальности. Локальный прорыв. Долго удержать не получится. И не получилось. Ощущая, как из тела быстро уходят силы, и, понимая, что потеря контроля в таких вещах опаснее, чем передержка, я начал отпускать управляющие контуры заклинаний. Чары развеялись через десять секунд, показавшиеся вечностью. Вновь проступило солнце испанского побережья, налетел бриз, возвращая краски живого мира, в который вдохнули жизнь. На остатках бетонных перекрытий пристани Среди кусков изломанной арматуры лежали скрученные тела плексов. Сжавшиеся, похожие на высохшие мумии. Больше они не напоминали себя прежних. Из них словно высосали жизнь, остались лишь пустые оболочки. «Значит, все-таки смертны», — удовлетворенно выдохнул я и покачнулся. Усталость расходилась по мышцам, Тело подрагивало от недавних нагрузок. А ведь хотел только попробовать пару боевых чар, и если не получится, уйти в небеса. Великие тени. Еще немного, и все могло закончиться не так хорошо. Я оглядел дело рук своих. Приличная часть пирса представляла собой жалкое зрелище. Бетонные сваи с основными несущими переборками остались относительно целыми но все покрытие и ограда просто исчезли. «Ты все-таки сумасшедший!» раздалось откуда-то сбоку. Устало повернув голову, увидел Кассандру. Она осторожно пробиралась по остаткам того, что некогда было пирсом. Позади нее двигался шофер, привезшего нас лимузина. «Надо уходить». Она поддержала меня справа, Водитель взял под руку слева. Меня практически потащили к берегу. Быстрее, пока здесь все окончательно не развалилось. На пляже продолжала бушевать большая часть инопланетного десанта, смерть соплеменников и появление аномальной области, поглотившей приличный кусок пирса, казалось, их нисколько не взволновали. Вскоре к веселью присоединились первые прибывшие на место происшествия Силы правопорядка. Полицейские открыли беспорядочную стрельбу по монстрам из стабильных пистолетов. Бесполезно. С таким классом оружия делать там нечего. Только пополнят ряды новых жертв. Но вскоре стоило ожидать военных. Надеюсь, у них найдется чем встретить нежданных гостей. Иначе город будет потерян. Сотня солдат-механоидов разнесет здесь все в течение следующих суток. Хлопнула дверь лимузина, отсекая звуки выстрелов, похожих на щелчки кнута, крики ужаса и топот разбегающейся в панике толпы. Машина плавно тронулась, резко набирая скорость по идущей вдоль берега дороги. Кассандра села на заднее сиденье рядом со мной и все время, пока мы ехали, гладила по груди и плечам, переливая энергию для восстановления. Поглаживание красивой женщины, да еще прижимающиеся так тесно, упругие груди почти упирались в плечо, вскоре вызвали соответствующую реакцию. Поглядев в район вздувшихся брюк, Красная Королева усмехнулась и жарко промурла головуха. — Гляжу, ты начинаешь оживать. Ее тонкая рука скользнула вниз, я лишь слабо трепыхнулся. — Жаль, что у нас мало времени. Она поглядела в затылок шофера. «Мы уже почти приехали». Сделанное заявление вызвало удивление. «Как приехали?» «Так быстро?» «От места боя с плексами буквально только отъехали. Для них преодолеть такое расстояние не составит труда и не займет много времени. Или она так уверена в вооруженных силах Испании и считает, что они остановят врага на пляже?» «Я бы на это не ставил». Заметив недоумение с моей стороны, Кассандра пояснила, «Это вертолетная площадка. Дальше полетим по воздуху. Раз уж все раскрылось, думаю, тебе будет полезно встретиться с мистером Варгасом. К счастью, он уже несколько дней находится здесь». «Здесь? В смысле в Европе?» — уточнил я. «Не помешает». После броска из Австрии на Пиренейский полуостров через Альпы от похитителей можно ожидать чего угодно. Увезут в какую-нибудь драную Шотландию. Выбирайся оттуда потом. В Испании. Здесь у него находится вилла. Сейчас он там. Думаю, тебе понравится. Машина мягко остановилась. Мы все так же находились где-то на побережье. Лимузин замер перед шлагбаумом, Металлическая балка из красных и белых полос отличалась толщиной и видимой невооруженным взглядом повышенной прочностью. Сразу видно, что легко остановит прорыв не только обычного автомобиля, но и тяжелого грузовика. Рядом будка охранника, вынесенный к краю дороги пульт. Стоило нашему шоферу приложить к нему палец, как шлагбаум пополз вверх. Дальше еще несколько поворотов, небольшой съезд и, наконец, парковка на десяток машин, скрытая за небольшим выступом. Посторонний взгляд не увидит ни того, кто приезжает, ни того, кто уезжает. О конфиденциальности клиентов здесь особо заботились. Вертолетных площадок оказалось три. Поднятые над землей платформы с сигнальными огнями для ночных посадок со знаком H в центре. Рядом расчищенное поле, покрытое бетонными плитами. При необходимости там могло приземлиться еще пять аппаратов, но только днем. Подсветки там уже не было. Частная воздушная гавань. Удобно в некоторых случаях. Шофер предупредительно придержал дверь лимузина. От приземистого здания подошел кто-то из персонала. Кассандра о чем-то коротко поговорила. На двух из трех площадок стояли винтокрылые машины, судя по стильному внешнему виду, некая разновидность бизнес-класса для перевозки вип-пассажиров. «Сюда!» Дева огня кивнула мне. Я придержал ее за руку. «Подожди, надо переброситься парой слов». Она притормозила, но нетерпеливо заметила. «Можем сделать это на борту, времени мало». Вместо этого я спросил, что насчет склада, где ты меня держала и где остался пленник Плексов? Ты уже связывалась с оставшимися там людьми? Пауза, оценивающий взгляд ярких глаз. Теперь она окончательно остановилась, не выказывая признаков нетерпения. Никто не отвечает. Думаю, все погибли. Я приблизился, стараясь избежать лишних ушей сопровождающих. Бездна знает, понимают ли они русский язык, но предосторожность не помешает. Еще в раннем детстве я понял, что самые незаметные существа в мире — это слуги. Часто их просто не замечают, за что потом жестоко расплачиваются. Не хотелось повторять подобных ошибок. Надеюсь, ты понимаешь, что появление твоего якобы посланника от плексов «И последовавшая десантная высадка не могут быть просто совпадением», — тихо проговорил я. Поколебавшись, Кассандра кивнула. «Они могли использовать его в качестве маяка», — сказала она. «Я уже думала об этом». «А теперь подумай вот о чем», — предложил я. «Мог ли твой покровитель быть в курсе того, что вся игра с переговорами всего лишь ловушка?» «И не послал ли он туда тебя намеренно?» «Внести в стан врага раздор и сомнения» — классика в мире интриг. Когда Красная Королева говорила о Варгасе, я распознал в ее голосе нотки неуверенности. Она ему не доверяла. Этим стоило воспользоваться. «Зачем ему это делать?» По лицу Кассандры скользнула тень. «Всего на долю секунды. Но я заметил ее». Она действительно не верила своему покровителю. По крайней мере, полностью. «Причин может быть множество», — я пожал плечами. «Я же не знаю всех деталей ваших взаимоотношений». Еще одна пауза и предложение. «Идем?» Сохраняя на лице задумчивость, Кассандра кивнула и направилась к вертолетной площадке. Я двигался следом. Семена сомнений посеяны. Осталось дождаться всходов. Возможно, это поможет мне вернуться домой. А то, клянусь всеми тенями, земли техно мне уже начали надоедать.